Самая радостная новость. Крупное восстание, известное под названием «Благодатное паломничество» и ставшее реакцией на религиозную политику короля, разразилось в октябре 1537 года в Линкольншире и на севере, где далекие от двора мелкопоместные дворяне были сильнее привержены старым представлениям. Это была самая серьезная угроза власти Генриха, из всех возникавших до того. Король приготовился встать во главе армии, посланной против мятежников. Турнирную площадку в Гринвиче превратили в мастерскую, где приводили в порядок старые заржавевшие доспехи короля, которые хранились на постоялом дворе, коронованный ключ в Саутуарке. Однако по мере расширения восстания король начал понимать, что у него недостаточно сил, и решил выиграть время. Он послал на север армию под командованием Норфолка и Сафолка, велев им принять меры к умиротворению бунтовщиков. Коронацию королевы вновь пришлось отложить. К счастью, большинство лордов сплотились вокруг короны. Это показывало, что реформация и роспуск монастырей пользовались поддержкой в стране. В декабре было заключено перемирие. Норфолк от имени короля согласился со всеми требованиями восставших. Одно из них заключалось в том, чтобы королева была коронована в Йорке и поманил их королевским прощением, которого Генрих на самом деле давать не собирался. Король оставался в Вензоре. Среди его слуг был подававший надежды молодой секретарь Томас Ризли, в 1530 году поступивший на службу ко двору как клерк печати. 31-летний Ризли происходил из знаменитого рода герольдов. Его отец Уильям рис герольд Йорка, дабы возвысить себя, изменил фамилию на Ризли. В юности Томас изучал право под руководством Гардинера в Кембридже, но бросил занятия ради карьеры при дворе, где привлек к себе внимание Кромвеля. Тем не менее, он всегда сохранял верность Гардинеру. Ризли был человеком способным, предприимчивым, хватким и безжалостным, при этом невыносимо самоуверенным и эгоистичным. Тем не менее, Генриху он нравился. Король вознаграждал его за усердие, даря монастырские земли, и несколько раз посылал за границу в качестве посла. Именно на таких людей король полагался в критические моменты. Пока что все советники – побуждали обходиться с мятежниками мягко. Он делал вид, что прислушивается к ним, но не собирался держать свое слово, хотя и пригласил Роберта Аска, одного из предводителей восстания, провести Рождество при дворе, создав у него ложное чувство безопасности. Зима выдалась настолько суровой, что тем за запокрылась льдом. Генрих и Джейн, закутанные в меха, отправились верхом по празднично украшенным улицам Лондона на службу в собор святого Павла, а затем галопом проскакали по замерзшей реке в Гринвич, к большому удовольствию зевак, собравшихся поглазеть на них. Рождественские праздники отличались торжественностью и великолепием, будучи омраченными лишь известием о смерти отца королевы сэра Джона Сеймура, который скончался 21 декабря в Улфхолле. Обе дочери короля находились при дворе, и в Новый год Мария получила от отца, мачехи и Кромвеля много ценных подарков. Аск вернулся на север, убежденный, что государь на его стороне. Однако в январе 1537 года в Йоркшире вспыхнуло и еще одно восстание. На этот раз король был во всеоружии и намеревался мстить. В северных графствах было введено военное положение, а Норфолк и Сафолк с мрачной свирепостью взялись за подавление бунта. Гнев короля еще больше разожгло известие из Рима. Его кузен Реджинальд Поул не только принял от папы кардинальскую шапку, но и опубликовал и извительный трактат с осуждением Генриха, который так великодушно обошелся с ним в юные годы, назвав короля и развратником. мало того папа поручил поулу координировать всеевропейскую операцию против генриха пока тот занимался усмирением мятежников. Это было худшее из измен поул был недосягаем, но всем людям связанным с ним узами родства пришлось несладко кромвель предупредил короля что леди солсбери и ее сын могут объединиться против него с экссетерами и другими консерваторами. Это казалось весьма вероятным, хотя леди Солсбери и осудила книгу своего сына. Отныне все Поулы и Куртене находились под подозрением. «Чтобы отомстить за деяние Реджинальда, король убьет нас всех», — предрекали они. Бог, казалось, был на стороне Генриха. В конце февраля королева Джейн сообщила, что она, наконец, забеременела и носит его ребенка. Разговоры о коронации прекратились, так как Генрих хотел уберечь супругу от любых ненужных тягот, способных плохо сказаться на ее бесценной ноше, и с готовностью отсрочил церемонию дородов. В марте королева стала восприемницей на крестинах дочери своего брата Эдварда, которую назвали в ее честь. Мария и Кромвель тоже присутствовали при этом. В мае... Отец малышки, лорд Бошен, вошел в тайный совет. Весной благодатное паломничество, наконец, было безжалостно подавлено. Король и многие другие восприняли это как знак божественного одобрения. Двести мятежников, включая Аска, были казнены. Генрих стал еще более сильным, могущественным и уважаемым, чем когда-либо. Норфолк и Сафолк вновь вознеслись в фавор. Другие вельможи, к примеру, граф Ратленд и Шрусбери, а также сэр Джон Рассел, особенно активно действовавшие на стороне короны, были осыпаны королевскими милостями. 48 человек стали рыцарями. Вскоре Кранмер по указанию короля опубликовал книгу с изложением доктрины англиканской церкви, озаглавленная Утверждение христианина но получившая известность как «Книга епископов», она ознаменовала возвращение к более ортодоксальным взглядам. С весной пришло тепло. Генрих сказал Норфолку, что намерен отправиться на север и нагнать страху на своих подданных, которые осмелились восстать против него, но признался «Буду честен с вами, но не говорите никому. У нас болят ноги, и врачи советуют нам этим летом не уезжать далеко в жару. Король страдал от боли в ноге, которой не обрадовался бы ни один человек. Вероятно, вновь открылась язва или абсцесс, беспокоившая его еще в 1528 году и осложнившаяся после падения в январе 1536. Теперь у короля были повреждены обе ноги. Одна хуже другой. Начались приступы нестерпимой боли, которая создавала ему трудности с передвижением. В результате Генрих стал заметно набирать вес, а это, в свою очередь, усугубило проблему. Состояние здоровья делало Генриха все более раздражительным. Ведя прежде активную жизнь, он не хотел оставаться неподвижным и тратил силы тогда, когда ему стоило бы отдохнуть. Будучи правителем, Генрих не мог допустить, чтобы подданные наблюдали, как он теряет хватку. Вероятно, причиной проблем со здоровьем был остеомиелит, септическая инфекция костей, ставшая следствием травмы, сопровождавшейся переломом с отщеплением кусочков костной ткани. Время от времени осколки пробивались сквозь кожу, вызревала опухоль и возникала нестерпимая боль, которую можно было снять, только выпустив гной и удалив осколок. Возможно, это была варикозная язва, усугубленная падением, тромбоз или воспаление варикозных вен. Недавно появилось предположение, что боли в ногах у короля стали последствием скорбута, возникшего от переизбытка белковой пищи. Однако есть немало свидетельств того, что Генрих любил фрукты и овощи. Приступ оказался достаточно сильным, и король не покидал своих покоев. Он редко выходит на улицу, потому что у него болит нога. Врачи испробовали много разных средств, включая травяные ванны. Генрих составлял собственные лекарства, но все это не приносило облегчения. Для такого внимательного к своему внешнему виду человека, как он, подобное состояние было отвратительным и унизительным. Говорят, когда короля донимали ноги, настроение ему мог поднять только Уилл сомерс что объясняет крепкую дружбу между этими людьми настолько разными. Во время вынужденного затворничества Генриха при дворе стали судачить о том, что государь тяжело болен. Лорд Монтигю как-то заметил в частной беседе. «Однажды он умрет. Внезапно. Нога доконает его». И вот тогда пойдет потеха. Плохое настроение Генриха проявилось со всей очевидностью, когда французские торговцы доставили из Парижа новомодные головные уборы, кружева и другие предметы роскоши. Генрих отказался смотреть их, сказав, что он уже слишком стар для таких вещей. Позже король передумал и купил дорогой воротник, шляпу, немного мехов и постельного белья, зеркало. В действительности же он великолепно одевался и задавал тон в моде до конца своих дней. Поправившись, Генрих вместе с Джейн отправился в недолгое паломничество, ставшее для него последним. Они направились в Кент, проехали через Рочестер и ситингборн и, наконец, прибыли в Кентербери, где сделали приношение у гробницы Томаса Беккета, разрушенной в следующем году. Ненадолго завернув в Дувр, король с королевой неспешно поехали в Хэмптон-корт. Находясь в Кенте, Генрих и Джейн, вероятно, не приминули посетить три бывшие резиденции архиепископа. Король в том году приобрел их у Кранмера, решив, что 16 домов, которыми тот владел в Кенте, слишком много для него. Дворец Чаринг был построен примерно в 1300 году. Каменные гейтхаус и главный холл сохранились с тех времен, но другие строения архиепископ Мортон в конце XV века превратил в кирпичный дом с внутренним двором. Ноул, который король любил за прекрасное, крайне удачное и здоровое местоположение, был построен архиепископом Томасом Буршье в 1456-1460 годах, как частная резиденция а после его смерти в 1486 году перешел к епархии Кентербери. По желанию Генриха здание увеличили в размерах, создав западный фасад с гейтхаусом, зубчатой стеной, королевской башней и восьмиугольными дымовыми трубами. Для свиты Генриха был построен и расширен Гринкорд. Дворцовый парк тоже стал обширнее. При Генрихе в Ноуле появились лепные потолки, мраморные камины и резная деревянная обшивка стен. Кое-что из этого сохранилось до сих пор. Отфорд, который Генрих не любил за расположение в низменной местности и считал ревматичным, был приобретен заодно с Ноулом, о котором Генрих сказал, «Если бы мне пришлось жить здесь, о чем я определенно то и дело подумываю», я бы остался в Ноуле, а большинство моих придворных обосновались бы в Отфорде. Однако нет никаких сведений о том, что Генрих проводил в Ноуле много времени. Отфорд, несмотря на свое незавидное расположение, был одним из самых прекрасных дворцов в Англии. Примерно в 1514-1518 годах Орхэм перестроил значительную часть усадебного дома возведенного, как считается Томасом Бекетом, в XII веке и изначально окруженного рвом, сохранив только часовню и холл. Просторный новый дворец, кирпичный внутренний двор имел размеры 270 на 238 футов, был украшен золоченой резьбой. Его окружал прекрасный сад с искусно подстриженными деревьями, травами, редкими плодами и высокими живыми изгородями. Несколько раз в Отфорде принимали короля. Теперь же он приказал произвести некоторые изменения, но после этого, если верить сохранившимся письменным свидетельствам, посещал дворец лишь однажды. В 1537 году король предложил некоему Уильяму Риду упраздненный монастырь Тандриш в обмен на поместье Отленс в Эйбридже, Сурей, которое позднее включил в состав охотничьих угодий, названных «Слава Хэмптон-Корта». В течение следующих семи лет Генрих потратил 16 500, около 5 миллионов фунтов стерлингов, на строительство Большого дворца из кирпича и камня вокруг старого окруженного рвом здания. В нем были три внутренних двора, один нестандартной формы с восьмиугольной башней, королевские покои, имели щипцовую крышу вместо зубцов. Снаружи располагались террасный сад с фонтанами, а также парки для отдыха и охоты. Фруктовые деревья для сада, как и камень для постройки здания, взяли из соседнего аббатства чертси. В королевских покоях висели французские гобелены, на полу лежали турецкие ковры, мебель была обтянута бархатом и золотой парчой. Отленц занимал территорию в 10 акров и был включен в число главных королевских резиденций. Генрих регулярно останавливался в нем, когда выезжал на охоту. В том же году, давая понять, что вновь надеется на появление наследника, король поручил Гольбейну создать для личных покоев Уайтхола большую стенную роспись, посвященную династии Тюдоров. Это великолепное произведение размером примерно 12 на 9 футов включало изображение Генриха VII и Елизаветы Йоркской почти в натуральную величину. Они стояли на устланных турецким ковром мраморных ступенях так же, как Генрих VIII и Джейн Сеймур. Гольбейн поместил королей в прекрасную античную обстановку. Медальон в классическом стиле гротескные колонны и фризы, украшения обманки и ниши в форме раковин. Вероятно, такой была отделка личных покоев короля. Впоследствии роспись начала разрушаться и была утрачена при пожаре в 1698 году. Однако она известна благодаря двум небольшим копиям, заказанным Карлом II в 1667 году у посредственного голландского художника Ремигиуса ван Лемпута, созданный Гольбейном полноразмерный картон с изображением двух королей, сохранился, хотя на нем Генрих VIII смотрит в сторону, а не вперед, как на законченной фреске. Величественная фигура короля вышла такой реалистичной, что посетители, которые подходили к стоявшему под росписью трону, чувствовали себя потрясенными и уничтоженными ее мощью. Король стоял в весьма характерной для себя позе. Ноги немного расставлены и твердо упираются в пол. Руки уперты в бедра. Властный взгляд, полный стальной решимости, устремлен на зрителя. Этот образ повторяется во многих портретах, написанных позднее. Работа Гольбейна стала первым парадным портретом в Англии, положив начало традиции, которая сохраняется до сих пор. Вероятно, власти намеренно распространяли изображения такого рода. Однако есть свидетельство, что после реформации возник спрос на портреты короля. В Хэмптон-корте продолжалась отделка королевских апартаментов. Так называемый кабинет Уолси, реконструированный в викторианский период в соответствии с фрагментами, сохранившимися от эпохи Тюдоров, дает представление об убранстве личных покоев кардинала. Простой каменный камин, дубовая обшивка с резьбой в виде складчатой ткани, резной ренессансный фриз с русалками, дельфинами, урнами и девизом Оолси, панно со сценами страстей христовых и золоченый кессонный потолок с тюдоровскими розами, изображениями лучистого солнца эмблемами принца Уэльского в виде перьев, который, скорее всего, был создан после 1537 года. Беременность королевы протекала хорошо. В конце мая Джейн появилась в Хэмптон-корте, надев платье с ослабленной шнуровкой, а на Троицу в соборе святого Павла и других церквах по всему королевству пропели «Тедеум», выражая радость по поводу того, что королева благополучно вынашивает ребенка. Но в июне возникла новая вспышка чумы, причем болезнь распространялась еще быстрее, чем в прошлый раз. Двор переехал в винзор а перепуганная Джейн стала еще строже соблюдать посты и святые дни, что очень встревожило всех. Лорд Хасси писал леди Лайл, «Ваша светлость, вы не поверите, как сильно королева боится заразы». В Лондоне каждую неделю умирали сотни человек, и король запретил горожанам приближаться ко двору. Он отменил большой выезд на охоту, беспокоясь как бы королева, будучи всего лишь женщиной, узнает внезапные неприятные слухи, которые в наше отсутствие, когда мы так далеко от нее, станет распускать какой-нибудь дурак или легкомысленный человек. И это скажется на ее животе так, что ребенок подвергнется немалой опасности или испытает неудовольствие. Король ограничился краткими охотничьими вылазками и останавливался в домах, расположенных не далее 60 миль от места, где находилась его супруга. Спутники Генриха видели, что он пребывает в приподнятом настроении и ведет себя скорее как добрый приятель, чем как король. Тем временем сури развлекал двор, ожидавший лучших времен, своими эскападами. По свидетельству поэтов конца XVI века Томаса Нэша и Майкла Дрейтона, в 1536 году, посещая леди Марию в Хансдоне, он познакомился с десятилетней фрейлиной леди Элизабет Фитджеральд, дочерью покойного графа Килдера и беспреданницей. У Сурия сразу возникло к девочке чувство – чисто платогеническая, и он обессмертил ее в санете под именем «Прекрасная Джеральдина», подражая любовным стихам Петрарки, обращенным к Лауре. Придворные были заинтригованы этой странной любовной историей, потом позабавились, узнав, что горячего молодого графа посадили в тюрьму винзора Находясь при дворе, он ударил по лицу лорда Бошина в отчет на замечание, что сури симпатизировал Аску и прочим мятежникам. Вмешался Кромвель, к тому же верность графа Короне была общеизвестна, и Генрих проявил снисхождение к Сурию. Тот провел в заключении всего две недели, сочиняя стихотворения. В одном из них, проникнутом щемящей тоской, он вспоминает годы, проведенные в Виндзоре с Ричмондом. Леди Лайл, не добившаяся успеха в предыдущем году, по-прежнему отчаянно пыталась пристроить своих дочерей, Анну и Кэтрин Бассет, ко двору королевы. Для этого она все время посылала Джейн из Кале, любимых куропаток королевы. Как-то за обедом Джейн, с удовольствием расправляясь с одной из них, сказала Джону Хасси, человеку Лайлов, что готова сделать своей фрейлиной одну из дочерей леди Лайл, но для этого хочет увидеть обеих. Девушкам пришлось приехать из Кале и явиться ко двору, одетыми соответствующим образом. Избраннице следовало быть серьезной, печальной, умной сдержанной, а главное, незаметной и послушной, подчиняться указаниям Миледи Ратленд и Леди Сассекс, служить Господу, быть добродетельной и воздержанной в речах. 16 сентября королева торжественно удалилась в свои покои в Хэмптон-корте. Чтобы минимизировать риск заражения чумой, Генрих со своим верховным двором перебрался в Эшер и стал ждать там новостей о родах. Оттуда он послал распоряжение о том, чтобы будущему принцу в Виндзоре выделили одну из скамей, предназначенных для рыцарей подвязки. 17 сентября приехали дочери леди Лайл, И Джейн выбрала младшую, Анну Бассетт, милое юное создание. Девушка училась во Франции, была хорошо воспитана, прелестно, хорошо сложена и вела себя так достойно, что ее хвалили все, кто встречался с нею. Королева привела Анну к присяге на верность и приказала ее матери обеспечить дочь новой одеждой, никаких французских капоров или низких вырезов и представить к ней горничную. Впоследствии Анна стала хорошо известна при дворе. Ее высоко ценил король, и она не утратила свою хорошую репутацию. Роды королевы были долгими и трудными. Наконец, 12 октября 1537 года, в два часа по полуночи, она произвела на свет долгожданного принца. Король плакал от счастья, в первый раз взяв на руки сына вся страна ликовала хьюлатимер писал мы все изголодались по принцу и так долго ждали его что началось веселье такое бурное словно родился сам иоанн креститель в соборе святого павла снова пропели тадеум в тауэре дали залп две тысячи пушек церковные колокола звонили без умолку на улицах жгли праздничные костры В Лондоне горожанам раздавали бесплатное вино, по городу ходили процессии, устраивались гуляния и банкеты. Гонцы спешили во все края королевства с самой радостной новостью, какая только приходила в Англию за многие годы. Появился наследник престола. Положение династии Тюдоров упрочилось. Призрак гражданской войны, витавший над страной не одно десятилетие, ушел в небытие принца должны были крестить в новой королевской церкви Хэмптон-корта. В 1535-1536 годах по желанию Генриха старую церковь Олси превратили в роскошное здание в перпендикулярном стиле с элементами ренессансного. Великолепный дубовый потолок с веерными сводами покрыли резьбой Ричард Ридж и другой выдающийся мастер Генри корен Синий с золотом он был украшен подвесками, трубящими пути и девизом короля «Бог и мое право» на сводах. В церкви установили новые витражные окна, резные хоры и орган. Скамьи для короля и королевы находились на галерее над центральным нефом с хрустальными окнами. Туда попадали через две богато убранные праздничные молельни с позолоченными кессонными потолками. По бокам от входа в церковь поместили гербы короля и королевы, которые находятся там и поныне. Принца принесли туда вечером 15 октября. Величественное факельное шествие возглавляли рыцари, ашеры, сквайры и служители двора. За ними следовали епископы, аббаты и священники королевской церкви, все члены тайного совета, иностранные послы и многочисленные лорды, в том числе граф Уилтшир. Далее шел лорд Бошен с четырехлетней леди Елизаветой на руках, которая держала богато расшитую белую крестильную рубашку своего брата и крестильное масло. За ними шествовал маркиз Эксетер. Он нес принца, лежавшего на подушке. Норфолк поддерживал голову малыша, Сафолк — его ноги. Все они шествовали под балдахином из золотой парчи, которой держали четверо джентльменов личных покоев. Длинный бархатный шлейф принца нес граф Арунделл. За ним следовали Сибел Пен, няня-младенца и принимавшая роды акушерка. Позади в сопровождении множества дам шла леди Мария, которой предстояла стать крестной матерью принца. На церемонии присутствовали 400 человек число гостей ограничили из-за вспышки чумы. В полночь в королевской часовне архиепископ Кранмер окрестил принца в купели из золоченого серебра, стоявшей на помосте, покрытом златотканной парчой, и нарек его Эдуардом в честь святого Эдуарда-исповедника. Рядом соорудили небольшое помещение из ковров, где стояла чаша с ароматизированной водой и угольная жаровня, чтобы младенец не простудился, когда его разденут. Сафолк, Норфолк и Кранмер были крестными отцами. Герольдмейстер Ордена Подвязки провозгласил «Господь в своем всемогуществе и бесконечной милости да не и дарует благую и долгую жизнь высочайшему, превосходному и благородному принцу Эдуарду, герцогу Корноолу и графу Честеру» дрожайшему и безмерно любимому сыну нашего самого грозного и милостивого государя, короля Генриха VIII. После финального «Тадеум» процессия под звуки труп выстроилась вновь. Принцы отнесли обратно в апартаменты королевы, где родители встретили сына и гостей. Королева, одетая в мантию из малинового бархата с горностаевой оторочкой, лежала на роскошном низком ложе опираясь спиной на подушки из малинового дамаста и золотой парчи. Король сидел рядом с ней. После того, как Джейн благословила сына, король взял его на руки и, плача от радости, сделал то же самое во имя Господа, Девы Марии и Святого Георгия. Затем молодая герцогиня Сафолк отнесла младенца в детскую, и были поданы угощения. Гиппокрас с вафлями для знати, хлеб и вино для остальных. Генрих раздал милостыню собравшимся у ворот дворца беднякам. Уже почти настало утро, когда гости, поцеловав руки королю и королеве, разошлись. Три дня спустя, 18 октября, Эдуарда объявили принцем Уэльским, хотя официально ему этот титул так и не присвоили. Одновременно несколько лордов получили титулы. Дядя принца, лорд бошем обеспечивший себе высокое положение и влияние, стал графом Хертфордом, сэр Уильям Фитцуильям, графом Саутгемптоном. В 1536 году он сменил Ричмонда в должности лорда Верховного Адмирала. На портрете работы Гольбейна, 1542, сэр Уильям изображен с адмиральским жезлом в руках. Этот портрет висел в его доме, располагавшемся в Каудрее, рядом с Миндхерстом, Сассекс. Король также посвятил в рыцари нескольких придворных, в том числе Томаса Сеймура, младшего брата Хертворда, чисто но чрезмерно горячего молодого человека, который до тех пор находился на службе у сэра Фрэнсиса Брайана. Генрих ввел его в число служителей личных покоев и посылал с дипломатическими поручениями. Сеймур был любвеобилен и, и пользовался большим успехом у женщин, однако отличался мелочностью и беспринципностью. К тому же завидовал старшему брату, в тени которого всегда находился. Томас Уайетт также сделался рыцарем и получил упраздненное аббатство Боксли в Кенте, которое сделал своим загородным имением. В 1537 году его брак с Элизабет Брук наконец расторгли И Уайетт сженился на Джейн Ходт, дальней родственнице бабки короля Элизабет Вудвилл, супруги Эдуарда IV. Несмотря на отвращение к придворной жизни, Уайетт стал дипломатом и в 1537-1539 годах был послом при Карле V. Рыцарем стал и Уильям пар еще одна восходящая звезда, сын цера Томаса Парра, бывшего ревизора двора и брат будущей королевы Екатерины. Родившийся в 1513 году, он получил образование в Кембридже, а затем, благодаря своему дяде, лорду Уильяму Парру из Хортона, который обратился за содействием Кромвелю, был назначен в личные покои. Кромвель и Норфолк указали на него как на достойного посвящения в рыцари В 1526 году Парр, женился на Анне, наследнице последнего буршье, графа Эссекса, титул и обширные поместья которого должен был унаследовать. Близкий союзник Сеймуров, пар отличался дружелюбием, обладал яркой фантазией и остроумием, любил музыку и поэзию. Он стремился сделать военную карьеру, но не проявил особых способностей. При дворе короля Уильям Поулет стал казначеем, а сэр Томас Рассел занял вместо него должность ревизора. Сыну королевы было всего несколько дней от роду, когда у его матери началась родильная горячка, вероятно, следствие антисанитарной обстановки при родах. Слуги закутывали Джейн в меха, давали ей сытную пищу, которую она просила, однако состояние больной ухудшалось, и 24 октября она умерла. Король пребывал тогда в Хэмптон-корте, отложив охотничью поездку в Эшер, чтобы быть рядом с Джейн. После ее кончины он немедленно отправился в Уайтхолл, чтобы скорбеть там в одиночестве. Короли, по обычаю, не присутствовали на похоронах своих супруг. После смерти двух предыдущих жен Генрих делал в отношении Траура лишь минимально необходимое. Полноценный траур не выводился при дворе с момента смерти Елизаветы Йоркской в 1503 году. Поэтому Норфолк, устраивавший похороны, король был слишком разбит и не мог отдавать никакие распоряжения, был вынужден обратиться к герольдмейстеру Ордена Подвязки с просьбой изучить прецеденты. Ношение траурных одежд регламентировалась законами о тратах и постановлениями об устройстве двора, многие из которых ввела Маргарет Баффорд. Они определяли длину шлейфов, размер капюшонов, которые не должны были закрывать лицо, ширину траурных шарфов, которые могли носить, прикрывая подбородок только знатные дамы. Траурные одежды служителям двора выдавали из главного гардероба, причем ткань в каждом случае – соответствовало статусу человека. Король носил траурные одеяния фиолетового или белого цвета, все остальные — черного. Торжественные похороны Джейн Сеймур продолжались три недели. Так как между смертью члена королевской семьи и погребением обычно проходило много времени, труп всегда бальзамировали. В 1503 году тело Елизаветы Йоркской обработали особыми веществами, обернули голландским полотном, новощенным и ароматизированным в количестве 75 ярдов и положили в свинцовый гроб, накрытый куском черного бархата с крестом из белого дамаста. Тело Джейн одели в наряд из тонкой золотистой ткани и положили в приемном зале. На голове ее была корона, на пальцах — кольца. Леди Мария, главная плакальщица и придворные дамы-королевы по очереди несли бдение, стоя на коленях у смертного одра окруженного двадцать одной восковой свечой. Все это время по усопшей служили панихиды и мессы. Тело оставалось в приемном зале неделю. Затем его забальзамировали, поместили в гроб и перевезли в королевскую домашнюю церковь, увешанную черными полотнищами и дорогими образами. Вокруг катафалка установили знамена с изображениями благородных предков королевы. Герольд призвал всех присутствующих из милосердия молиться о душе их госпожи. По ночам у тела несли бдение священники, а днем Мария Тюдор и дамы. Похороны королевских особ как и все прочие события в жизни монархов, становились поводом для демонстрации величия. Делалось все возможное, чтобы произвести впечатление на присутствующих посредством церемониальных процессий, живых картин, геральдических символов и роскоши, а также подчеркнуть высокий статус усопшего, для чего служили, среди прочего, изысканно украшенные гробницы. Обычно на похоронные дороги клали восковую фигуру умершего или умершей в короне со скипетром в руках. Так было и на похоронах Джейн Сеймур. 8 ноября в присутствии многих опечаленных сердец, скончавшуюся королеву в сопровождении торжественной процессии и со всей возможной пышностью доставили в Виндзор. 12 ноября ее похоронили в склепе на хорах церкви святого Георгия. В лондонских храмах, по указанию Норфола, отслужили 12 тысяч заупокойных месс. Еще 12 провели в частном порядке, по желанию короля. Генрих намеревался соорудить для своей супруги великолепную усыпальницу. Изваяние вояния сладко спящей Джейн должны были окружать мраморные фигуры детей с корзинами цветов, которые она так любила. Но этот замысел не был осуществлен. Вскоре после похорон двор королевы, возглавлявшей теперь Марией, был распущен, а ее официальные украшения вернулись в сокровищницу. Личные украшения частью передали ее родным, частью распределили среди придворных дам. Мария в конце ноября вернулась в Хамсдон и в следующие два года редко появлялась при дворе, так как там не было королевы, компаньонкой которой она могла бы стать. Траур при дворе объявили на три месяца. На Сретине 3 февраля 1538 года король и все остальные вновь появились в обычной одежде. После погребения супруги Генрих оставил свое уединение и, как свидетельствуют источники, был в добром здравии и весел настолько, насколько может быть вдовец. Он уже о новой женитьбе.